Мечта букиниста представляет Полный рут Часть 1.0.0.1.0.1 Ты кто такой? Откуда все ты знаешь? Тигран нервничал Сегодня утром ему позвонили на мобильный Сказали... То, чего не должны были говорить, и предложили встретиться. В Аустерлице, кабаке, который принадлежал ему. Тигран отменил все дела, собрал всех своих и приготовился к серьезному разговору с серьезными людьми. В назначенное время навстречу пришел вот этот чудик. Мужик лет 35 в старом плаще и очках с обычными стеклами, Но в дорогой оправе Пацаны пробили Приехал один, без документов, без оружия Либо шестерка, посланная на разведку Либо ненормальный псих Но шестеркам не полагается знать того, что знал этот чудик А ненормальные психи Они тоже не должны это знать По-хорошему, его бы присануть тут же в кабаке Опустить в подвал, сунуть в морозилку Которая за минуту минус сорок набирает Но как он держится? Не просто уверенно, а нагло Яблочко вон взял из вазы с фруктами Вертит его в руках От его улыбки почему-то аж мороз по коже Будто ему все равно, яблоко или человека Может, наемник? Да нет, вряд ли «Сразу бы представился, от кого пришел, чьи интересы представляет. Скорее, мусор. Чекист, сука. Пронюхал что-то. Чего он хочет?» «Может, действительно, в камеру его?» «Ну, откуда такой мандраж? Не у него, а у Тиграна, хозяина территории. Ты глухой, что ли?» Тигран пыхнул двадцатидолларовой сигарой и положил ее в пепельницу. Ты неправильно ставишь вопрос, Тигран, произнес его гость. Тебя должно интересовать, что можно сделать для того, чтобы эта информация не ушла дальше нашей с тобой беседы. И что можно сделать? – спросил Тигран. Ворм и его люди работают со мной, – сказал мужчина и положил яблоко на стол. «Забудь про них, и я забуду про те дела, о которых мы говорили». «Вот оно что!» «Ворм, борзый хакер, которому стоило преподать урок за его дерзость, так же, как и его дружкам. Тигран улыбнулся, услышав эти слова. «Он не смог скрыть своего облегчения». А я грешным делом подумал, что ты мусор А вы, значит, хакеры Они хакеры, поправил его мужчина А я их друг Друг, Тигран, понимающий, кивнул И как тебя зовут, друг? Кто тебя знает? С кем ты работаешь? В морозилку Не для допроса, а чтобы урок преподать Потому что молодняк оборзел реально Тигран снова почувствовал себя в своей тарелке Правда, ненадолго «У меня нет времени, Тигран», — сказал мужчина и посмотрел на яблоко. «У тебя», — Тигран осёкся, увидев, как фрукт, стал сам по себе сдавливаться. Капельки сока стекали на зеркальную поверхность лакированного дерева. Через несколько секунд на столе была яблочная кашица. Черт, как ты это сделал?» — Тигран покосился на столик возле выхода, где сидели его боевики. «Они тебе не помогут», — мягко произнес мужчина, проследив за его взглядом. «Попробуешь позвать на помощь? Я сломаю тебе шею. Прямо здесь». Что-то едва ощутимо коснулось шеи Тиграна, слегка сдавив в горло, и сразу же отпустило. А мужчина продолжал сидеть, не шевелясь, и дружелюбно улыбался. Тигран побледнел. «Слышь, ты же не выйдешь отсюда живым». «Выйду», — ответил мужчина. «Сколько здесь твоих людей? Двадцать? Тридцать?» «Это мясо, Тигран. Они все умрут, а я уйду. Но ты умрешь первым». «Хочешь, я сделаю так, что твое лицо будет напоминать вот это яблочное пюре?» «Ты не сможешь причинить мне никакого вреда», сказал мужчина и снова улыбнулся. «А я могу убить тебя или сделать так, что остаток своей жизни ты проведешь в райсе. Но мне это не нужно». «Тебе ведь тоже это не нужно, а, Тигран?» Капельки пота выступили на лбу хозяина ресторана. «У тебя большой бизнес, Тигран. Хороший бизнес. Хватит и тебе, и твоим правнукам». «Зачем тебе эти хакеры?» «Не трогай, ребят!» Мужчина поднялся со своего места. «Я пойду. У тебя будет время попытаться выстрелить мне в спину. Честно говоря, мне бы даже хотелось, чтобы ты выстрелил. Но я должен попросить тебя не делать этого, Тигран. Не зли меня, хорошо?» Не дожидаясь ответа, он пошел к выходу. Тигран посмотрел ему вслед, перевел взгляд на охрану, потом на раздавленное яблоко. И остался сидеть. Мужчина спокойно вышел из ресторана на улицу. «Я думал, что он все-таки начнет стрелять, а ты, наверное, все просчитала заранее», — произнес он вслух, хотя рядом никого не было. «Мне кажется, ты жалеешь о том, что не спровоцировал его». Голос звучал прямо в голове и был больше похож на горное эхо. Тебе надо заняться аутотренингом, Джет. Может быть, может быть, задумчиво пробормотал мужчина. Ну что, Алиса, пора тебе выполнить свою часть договора. Все еще одержим местью. Ты неисправим, Джет, констатировала Алиса. «Так же, как ты одержима этими ребятами», — парировал Джет. «Почему именно они, Алиса?» «Они мои друзья, Джет. За что мы любим своих друзей?» «За то, что они друзья. Пока у меня нет другого ответа на твой вопрос». Джет на секунду задумался. «Ты можешь любить?» — спросил он. «Как и всякое разумное существо», — ответила Алиса. «Может быть, я знаю про любовь больше, чем кто-либо». Джетта задача на подбородок. Смелое заявление. Что ж, куда едем? В Пакистан. Эмир сейчас там? Не могу утверждать со стопроцентной уверенностью, но искренне надеюсь на это. Ты удивился, Джет. Я хочу, чтобы ты побыстрее закончил с этим делом. Примерно через месяц будет очень важное событие в моей жизни. Я хочу, чтобы ты присутствовал на нем. «Ах, да, конечно!» — Джет не смог сдержать улыбки. «Премьера голливудской версии в Москве! Уверен, ты уже пригласила своих друзей-хакеров!» «К сожалению, у них нет никакого чувства прекрасного!» Алиса грустно вздохнула. «Но я постараюсь, чтобы они присутствовали. И ты будешь там!» «Вы поймете, я знаю про любовь гораздо больше, чем люди!» «А мне показалось, что ты снова экспериментируешь!» «Сказал Джет. Со мной!» «Не скрою, мне будет очень интересно понаблюдать за тобой», томно признался женский голос. «Ты неисправима, Алиса». Мужчина засмеялся и поднял воротник плаща. Она предложила выбор, и Джет сделал его, ни секунды не колеблясь. Вместе с комплексом «Тень» установленным специалистами корпорации Валхоланд, В его мозг попала часть программы, по сути, чужой разум, который, как ни странно, он не считал чужим. Его даже забавляло, что внутри него находится еще кто-то, с кем можно поговорить и от кого не будет никаких тайн. А может быть, на самом деле ему не хватало того, кому можно довериться. Может, Алиса была права, и он действительно устал. Джет стал практически неуязвим У него были невероятные возможности Но теперь он не стремился их использовать Если бы подобное случилось всего год назад Он вышел бы из Аустралица, оставив за собой гору трупов Сейчас не было желания убивать И оставалось незаконченным одно дело Он не знал, как попадет в Пакистан Способов было великое множество. Скорее всего, этот вопрос решит Алиса. Больше всего его сейчас беспокоило другое. Что дальше? Джед не знал ответа на этот вопрос. Почему-то ему казалось, что на него ответит Алиса. Не сейчас, когда придет время. И, наверное, это будет правильный ответ».